Ступай! мысленно напутствовал его Д'Артаньян. У меня теперь довольно времени. можешь опередить меня. Должно быть, Арамиса нет в Париже, раз Безмо пишет Портосу. Милый Портос, как приятно повидаться с ним и побеседовать. Так заключил свои размышления Гасконец. Исса, размеряя свои шаги с шагами солдата, мушкетер решил явиться к господину Фуке. Через четверть часа после солдата.